Глава 7 Москва встретила нас холодным осенним дождем, словно отсекшим солнечную даль еще таявшего за Чеченскими горами лета. Самолет в Москву прилетел поздно, и из аэропорта Акимов предложил поехать на ночевку к нему домой. Благо рядом располагался ночной магазин, где двое заядлых холостяков могли купить провизии и выпивки. Дабы отметить свое возвращение на сохраненных конечностях к родным пинатам. Квартира Акимова меня впечатлила, и формой 150 квадратных метров в закрытом, охраняемом комплексе с подземным паркингом и содержанием: мебель из дубового массива с искусной резьбой, персидские и кашемирские ковры на паркете отборной доски, плазменные панели телевизоров, совмещенная с гостиной кухня напичканная всевозможной техникой, и парчёвое убранство спален с широченными кроватями. «Вот, вложился в свое время в недвижимость», — поведал он. «Решил, что пора пожить как человеку после мыканий по коммуналкам. Кстати, и ты подумай. Есть у меня свои застройщики, подыщем вариант». «Что за застройщики?» «Надумаешь, познакомлю», — ответил он. Я прикинул количество имеющихся у меня средств и пришел к внезапному выводу, что благодаря своей службе и всякого рода оказиям вполне мог бы обзавестись подобным жилищем. Вот чудеса! То не знал, на какие шиши следующий день прожить, то не ведаю, куда деньги девать. «Я уже надумал», — сказал я, озирая высокий потолок, отороченный изысками лепнины. «Когда строительный бум начался», — поведал Акимов, хлопача у плиты, — Никто еще сообразить не мог, насколько выгодно рисуется дело. Коммерсанты подминали под себя строительные комбинаты, а коммерсантов в свою очередь бандюги. Доходы блуждали шальные, но пришла ко мне парочка деловых евреев, запутавшихся в отношениях с разбойниками, попросила защиты, а запутались они крепко, безвылазно, можно сказать. Но я и Баранов, сегодняшний шеф нашего убойного отдела, а тогда обитый уже муровец. Решили терпилам помочь. Ну и еще один проворный тип к нам подвязался. Он в министерстве сейчас. Не будем лишний раз имена трепать. А денег утерпил — пшик. Выжали их жулики досуха. Но зато ресурс связи — ого-го. Ну вот мы и впряглись. На правах дольщиков. Бумаги, естественно, на родственников оформили, чтобы нам задницы жандарма из УСБ не порвали. В общем, теперь существует компания Капитал Строй. Слыхал? Я удивленно присвистнул. Еще бы. Так что сделаем тебе хату по сиротским ценам, продолжил Акимов. Сейчас новый дом с пентхаусами строится. Возьми себе подходящую площадь, вложи дензнаки в стены. Не жмись. А чего ж ты в ментовке колупаешься? задал я невольный вопрос. Сидел бы себе, палец слюнил, да дивиденды считал. Думал! Кивнул Акимов. Много думал и понял. Не смогу, без погон и оружия, без жизни рисковой. Без конторы. Увяну, сопьюсь или сдохну, от ожирения и тоски. К тому же, как другу открою тебе, у меня бзик, как запой, так пару раз в год иду в казино и возвращаюсь оттуда гол и бос. Болезнь, вероятно. А домой вернешься без гроша, перекрестишься, хоть стены остались. Жениться тебе надо, сказал я. А тебе, он досадливо поморщился от брызнувших со сковороды капель шипящего жира. Нашелся наставник, затем продолжил сокрушенно. Где их взять, толковых баб одни дуры и хищницы, или прелюбодейки с внутрисемейными заморочками. Есть у меня, к примеру, одна приходящая дама, семья у нее, пара деток, муженек. Он, собственно, нас и свел нечаянным образом. У дамы бизнес торговый, муженек на подхвате, а вернее, на довольстве. Ну, был бандитский наезд, он через знакомых на меня вышел, я с урками разобрался, а он, результатом вдохновленный, под крышу ко мне попросился. Вернее, супругу свою отрекомендовал. И на первом же нашем представлении она мне глазки на прощание состроила и в карман пиджака визиточку, с явным значением уместила. Ну, понял я, дело за малым. А что бизнеса ее касалось как такового, проблем там никаких, все чисто и правильно, хотя денежно. Ну а эпизод с наездом бандитским, горестная случайность. И вот беру я деньги месяц за месяцем за красивые свои глаза. А потом этот самый роман случается. И неудобно мне уже с любовницы получать. Да и повторяю, не за что, а деньги мне ее муж возил. Ну, он тоже понимает, что платит за пустоту, и состоялся между нами в итоге прямой разговор, что, дескать, будем мы рассчитываться по факту устранения неприятностей, коли такие случатся, а налог на безопасность аннулируем. На том расстались. Но проходит, представь, год, звонит мне моя дамочка и спрашивает осторожно, уехал ли от меня ее муж. Я спрашиваю, а он что, приехать был должен? Конечно. Он тебе ведь деньги за крышу повез, как обычно. То есть, ты понял, этот тип родную жену разводил на бабки. Нам не гугу, все вроде в порядке вещей. Ну, потом-то она взъерепенилась на муженька. А как взъерепенишься? Куда тут денешься? Ничего ведь и не скажешь. У нас же с ней прямого контакта как бы и не было, все через него. Так откуда в таком случае информация? В трамвае встретились или на приеме в посольстве? Придумать-то можно было. Да и придумалась бы, она не захотела. Да и не расстроилась особенно, представь. Ладно, сказала, с меня не убудет. А его тоже понять можно. Любовница новая, потому расходы усиленные. И тактика их компенсации соответствующая. А семья, говорит, это свято. Чего из-за чепухи копья ломать? Он к тому же заботливый папа. В зоопарк с детём ходит, букварь помогает осваивать. Такая вот либеральная жизненная философия. Но я бы на месте этого кабелеватого прихлебателя оказаться не хотел. Есть у меня еще пара близко знакомых рублевских жен с аналогичными историями. Но эти девочки попроще. От скуки сытости их на приключения тянет. Да и знаешь, почему они рублевские? Потому что раньше стоили рубль. Теперь о концовочка сказанному. Невезуха у меня с большой и вдумчивой любовью, юрок, из деревни, что ли, какую невесту вывести? Но деревню из нее не вывести. И это точно. На работу мы приехали в сласть, отоспавшись, и застав там ожидаемый тарарам. Снятие Решетого перевернуло вверх дном правоохранительный улей и в своем будущем никто уверенности не испытывал. Часть конторы бурлила, пытаясь обрести гарантии и благосклонность нового начальства. Другая замерла в тревожном беспомощном ожидании. Не желая вслепую соваться в высокие кабинеты, я с целью ориентации в пространстве рискнул позвонить Иосифовичу. «У тебя все хорошо», — буркнул он. «Функционируй, скоро увидимся». «Привет Акимову твоему! Скажи, что обещал, исполню!» Назначенный верховодить нашим доблестным управлением генерал Сливкин, полный, подвижный мужичок лет 50 отчаянный, добродушный матершинник, принял меня с неожиданной теплотой, сразу же подчеркнув свое расположение к моей личности, одобрив старания по службе и заверив в своей всесторонней поддержке. В благоволении ко мне нового руководства сошлось много факторов. Покровительство заместителя министра, мощные результаты работы отдела, несправедливое опала со стороны решетого, о которой все шушукались по углам, и боевое крещение в Чечне. Кроме того, ущемить меня, племянника вице-премьера, едва ли бы кто и рискнул. И начальством я рассматривался не в качестве жертвы, а в виде возможной опоры способной пригодиться в его передвижениях по скользким коридорам власти. В конторе, между тем, хрустели кости неугодных, шла борьба за квадратные метры кабинетов и их удобства между новыми назначенцами, и тасовалась кадровая колода командных звеньев. С тоскливыми всхлипами пропадали в безвестности никчемность прошлые шефы, а на смену им, горделиво расправив плечи, входили в просторный парадный холл пришлые варяги, надменно всматриваясь в предстоящее для освоения пространство. Готовность к поддержке выразил мне и Олейников, после возвращения из Чечни, получивший звание генерал-лейтенанта и должность начальника одного из самых значимых управлений Лубянки. С орденами он нас не обманул, он вообще не был склонен к вранью и пустым обещаниям, как множество особей с лампасами. И вскоре нас с Акимовым удостоил вниманием наш министр, вручив ордена мужества и новые погоны. Мне полковничи, соратнику рангом ниже. Погоны, как и было обещано, за надлежащую справочку, нам выхлопотал Владимир Иосифович, присутствовавший на процедуре нашего возвеличения. Новый начальник конторы генерал Сливкин вдумчиво аплодировал происходящему на его глазах действу, с нежностью взирая на своих осыпанных милостями высшего руководства подчиненных Большой дипломат Идока Иосифович сделал во имя упрочения моих позиций и последующий ход, пригласив меня и Сливкина в свой кабинет, где за коньячком спросил моего мнения, как, дескать, наладить действия управления, и сжив проклятое наследие бандита и коррупционера Решетова. Я отделывался общими фразами, уповая на мудрость нового руководителя и его громадный опыт. Хотя происходил Сливкин из мусорской касты колбасников и вряд ли видел вживую хоть одного вора в законе или же профессионального киллера. Однако, когда речь пошла о помощнике бывшего главы управления Соколове, уволенном из органов и находящемся под угрозой ареста, я, пораздумав, решил заступиться за бывшего соратника. Мелкая сошка, прихлебатель, мошенник средней руки оказался в роли шестеренки, соскочившей соси оси и тут же угодившей во вращение иных шестерней механизма, которого почитал родным, а ныне крошившего его как вредный и чужеродный хлам. Попав в оборот бывших сослуживцев, нацеленных командой свыше на его уничтожение, некогда вальяжный и хамоватый соколов Вел себя несоответственно своей гордой фамилии, рыдая на допросах и унижаясь перед сопровождавшими его туда сержантами из комендатуры. Рыдать-то рыдал, но изворачивался всячески, понимая, что до уголовного дела в отношении решетого не дойдет, а заболтливый язык и чистуху его пешку участливо погладит по голове дознаватель, а завтра по той же голове последует удар в подворотни, нанесенный тяжелым тупым предметом, и тех же свойств человеком. Снятию Решетова предшествовал его конфликт с министром, слитый в прессу. Чего ожидал Решетов от этого дешевого скандала, кстати, и не случившегося, прошедшего мимо внимания кого-либо, я не знал. Но знал иное. Вынос мусора из избы под ноги любопытствующей публики глава МВД воспринимал как прямое покушение на свою власть. Но на заданный мне вопрос о Соколове, я ответил тоном небрежным, не раздумывая, с грубоватой простецой: Да дать ему пинка, и пусть гуляет. Наболтает чего, не отмоемся, и себе навредим, и общественность взбудоражим. Ладно бы, если бы на Решетове это откликнулось, а так он свое получил, чего ж дерьмо за ним оставшееся ворошить. Писакам всяким антигосударственным на руку играть. Гонорары их увеличивать своим самобичеванием. Есть недостатки, значит, осознаем и живем. Я говорил, отстраненно понимая, что вполне овладел лексикой милицейского начальника и постижением его хитроватого, но все же бревенчатого менталитета. Положительно адекватного, впрочем, внимающим мне слушателям в генеральских хителях с золотыми погонами, чьи узоры отличало шитье витиеватое и путанное, Как, собственно, и путь их обретения. Во! упер в меня палец заместитель министра. Моя школа. Правильно излагает стратегически. Гляди, Сливкин, каких работников тебе отдаю? Ты начальником второго ОРБ. Кого утвердить хочешь? Его и утвердим. Быстро нашелся Сливкин. Верно, бля. А Соколова на улицу, на кислород, горячо продолжил Сливкин. Деятели, тоже мне. Фонд создали, чтобы свой рэкет узаконить. Рассадник вымогательства. А директор фонда особняк себе на Кипре купил, мне вчера доложили. С каких средств? Разбираться надо. Не милиция, а какое-то закрытое акционерное общество. Фонд при управлении. Значит, правительство не дорабатывает по зарплате сотрудников, так понимать? Позорище. Полная дискредитация органов. «А с губой чего у тебя?» Словно не слушая тирады моего нового шефа, поинтересовался Иосифович. Чеченский поцелуй. «Ну давай, гуляй, герой!» распорядился он и утомленно откинулся на спинку кресла в усталости, видимо, от сегодняшних своих милостей. Оставив генералов для продолжения их бесед, не предназначенных для ушей посторонних, я вышел в знакомую приёмную. покалякал Томасём с бывшими коллегами, и отправился в контору. Назначение меня главой второго оперативно-розыскного бюро, ответственного за весь уголовный криминал, предполагало руководство многими отделами, в том числе и моим этническим. Его новым руководителем с подачи еще не остывшего от благодеяний Иосифовича, следовало утвердить проверенного Акимова, отбив притязания на эту должность, заполонивших контору подручных Сливкина. Сливкину, понятное дело, такая моя активность встанет поперек горла, и чем в итоге аукнется в мою сторону, оставалось только гадать. Прежняя наша гвардия, железные, неустрашимые парни, громившие славянские группировки и выкашивающие воровские ряды, приход новых начальников сплошь выходцев из колбасной среды, восприняли с презрением и враждебностью. Что ни говори о решетов, при всем его лихоимстве и перегибов, основное дело по ликвидациям бандитских сообществ вел планомерно, а перов защищал и правовые издержки оправдывал результатом. С приходом же Сливкина в атмосфере конторы сразу же утвердился пикантный душок тайной коммерции и осторожничающей дипломатии. Резкие инициативы вязли в ватной нерешительности нового боязливого начальства. Был отправлен в отставку прикомандированный прокурор, на каждый чих требовалась резолюция. Самые талантливые опера начали покидать контору. Своим приходом на место шефа криминального АРБ многие увольнения я предотвратил. Кадровый переворот бушевал в экономическом, то бишь золотом ОРБ, чьим шефом, естественно, и по определению, был назначен человек Сливкина, некий Есин. Из министерства в контору я торопился озабоченной вчерашней встречей со сослуживцами Тарасова. Вадима, как мне сообщили, титаническими стараниями Решетова на днях переводили из Лефортова в Бутырку, причем, как они полагали, не в камеру для сотрудников органов а к отпетым уголовникам, должным обработать его по заданной программе. Противостоять такому решению мы и не могли, а вот нейтрализовать его попытаться стоило. Начальник отдела, ведающего ворами в законе, хозяевами зон и тюрем, пользовался у своих подопечных возможно натянутой, скептической, однако твердой репутацией правильного мента. Со своим контингентом он работал корректно, хотя и твердо но подлости с подбросами оружия и наркотиков не допускал, а многочисленные попытки всучить ему взятку оканчивались провалом. «Зарплата у меня маленькая», объяснил он как-то одному из криминальных авторитетов свою позицию, «а семья большая, деньги мне нужны. Но ты поясни всем заинтересованным. У меня много знакомых коммерсантов, нуждающихся в юридических консультациях». Я их даю, скажем так, но если возьму деньги у блатных, вам и уподоблюсь. И спрашивать вы будете с меня как со своего, по всей строгости. И правильно сделаете. Вопрос. Так зачем мне себя терять и лезть обеими руками в капкан? Я обрисовал ему ситуацию. «Слышал я о ваших злоключениях», — вздохнул он но разбираться, кто там прав, кто нет, не собираюсь. Просишь — сделаю». Чехи, кстати, уже стрелки по данному вопросу друг на друга переводят. Скоро, помяни мое слово, начнется отстрел подозреваемых. Если, конечно, Тарасов на себя ничего не возьмет. И подвигли Чехов на внутреннюю измену, полагаю, его кореша чекисты. И их методами отпахивает. «А у нас методы другие?» — заметил я. «Мы тоже спецслужба. Куда деваться?» — пожал он плечами. А вы с Акимовым вроде выпали из круга виновных. Но вот в Тарасове я и сам не уверен. Акула без принципов. Но опять опять-таки, если ты просишь...» Вечером он позвонил мне, устало сообщив. На месте все в курсе. Вывод у урок такой. Правильного мента прессуют неправильные менты с подачей ненавистных славянской братве чехов и хотят использовать честных пацанов для опрессовки Тарасова в темно. Но, дескать, не угадали умники. Оркестра и шампанского по его прибытии не гарантирую, но устроятся как мирный подселенец, смотрящий позаботиться. Единственное, надо подогреть тюремных оперов, чтобы мышление сторон приобрело коллективный характер. Ведь отчеты наверх обязаны поступать, так? А в отчётах должна плескаться сплошная жуть. И составят отчёты повесть о несгибаемом чекисте». «Это понятно», — сказал я, вспомнив об увесистой сумке с долларами, легкомысленно хранящейся в гараже. Поместить деньги в банковскую ячейку я до сих пор не сподобился, опасаясь искусной наружки, сливов информации из банков и, соответственно, своего разоблачения. Спустя несколько дней я столкнулся в холле конторы с Соколовым, подписывающим обходной лист. С темными кругами под глазами, трясущийся, небритый, в затертом свитерке, он являл ярчайший пример тех истин, что все проходит, а поднявшийся высоко падает больно. Большинство бывших сослуживцев взирало на него как на раздавленного слизняка, что заставило меня сделать неутешительные выводы об истинной сути подлых натур сотоварищей, некогда угодливо присмыкавшихся перед правой рукой тирана. Мне Соколов был глубоко несимпатичен, но пинать упавшего я не стал, и вовсе не из-за того, что упавший мог встать. Я попросту этого не умел. Пожал ему руку, сказал тихо. Вроде твою карусель заклинила. Соскакивай поскорей и нигде не светись. Спасибо тебе, произнес он вдумчиво. Выручил. Ты о чем? Сливкин сказал, что ты перед замом министра хлопотал, и если бы не это, растерзал бы он меня. Вот, сука, да? Но я для тебя, Юра, теперь, все что угодно. Запомни, жизнь длинная, хотя проходит быстро. Если что, обращайся, сказал я, сподобившись на повторное прощальное рукопожатие. И защряться в любезностях не стоило. Во-первых, сам факт нашего общения мог бы поселить разнообразные догадки в умах, незамедлительно поделившихся бы с ними в кругу моих вероятных недоброжелателей. А во-вторых, через считанные минуты начиналось большое совещание у Сливкина, посвященное перспективам развития учреждения под стягом новых инициатив. Я сидел в знакомом кабинете, где еще витала зловещая тень бывшего хозяина, вспоминая свой первый приход сюда и поражаясь уже привычной процедуре милицейского командного сборища. Я знал все нюансы текущих проблем, подоплеку слов, интригу предложений, актерство реакций, затаенный смех, притворную покорность, вдумчивую глупость, и выверенную уместность горячности возражений, не противоречащих генеральной линии. Сливкин был отнюдь не дурак. Ломать мощную машину, созданную предшественником, в планы его не входило. Он быстро уяснил, что оказался владельцем чуткого, налаженного механизма, способного обеспечить ему грандиозную, тайную и явную власть. В его распоряжении были потоки живой закрытой информации, Агрессивная свора выученных оперов, куча оружия и спецтехники, закаленный спецназ и, главное, прямое влияние на политику и бизнес. И как колбасник и прирожденный хозяйственник с прочными крестьянскими корнями, отраженными во всем облике его, он понимал для поддержания власти а значит, благополучия вассалов, потребуются деньги. Именно деньги, а не бюджетный тощий мешок с медиками. «Теперь о фонде», — сказал он. «Идея, безусловно, разумная. Нам надо озаботиться категорией малообеспеченных сотрудников. И мы озаботились уже. Но что тут главное? Контроль и прозрачность, верно я говорю? То есть руководитель обязан быть в курсе, кому и чего. Вот так, уважаемые». А на лицо прошлое нарушение, загадочность на лицо совершенно неясная. Так что фонд нужен, но новый. Без него, конечно, старт будет неуравновешенный. Тут он взглянул на меня, видимо, припомнив свой вдохновенный монолог в кабинете замминистра о порочности всякого рода коммерческих образований в тени милиции. Но я хранил уважительное внимание с признаками глубокого склероза. И он продолжил на вдохновенной ноте. Отделом надо постараться укрепить материальную базу, опираясь на исключительно позитивный опыт, накопленный накануне. Новый начальник фонда...» «Президент», — мягко поправил его заместитель. «Президент», — согласился Сливкин. «Президента я выбрал какого надо, без дураков всяких. Представлю завтра. Парень свой». Все, так сказать, будет путем. Вопросы? «План бы уменьшить по сбору», — прошелестела робкая реплика. «Планы у нас всегда, только увеличивали», — парировал на это Сливкин. «У нас, товарищи, впереди большие дела, а значит, расходы. Ворота вон заедают на въезде хотя бы. В сортирах вся плитка осыпалась, а у меня в кабинете и то дверь перекошена». А впереди день милиции. Опять-таки, надо отметить человекообразно, премии, цветы дамам, духи, может быть, какие. Милиция у нас народная, а потому народом должна и финансироваться. Проникнитесь в общем. Тут отговоркам не место. Тут сразу видишь человека сознательного по результатам. Особенно из экономического нашего блока. Не зря же вы там. Ну, все. Каждый чувствуется, идеи воспринял как надо. Все свободны, все за дела. Сачкуют в армии, и не надо делать удивленных движений руками. А кому лень чесаться, пусть моется.